Глава вторая. Он нес ее обратно в каменное объятия замка лорда Ренара. Фредерик шел быстро, четкие шаги гулко отдавались от каменных плит. Страж с легкостью мог с закрытыми глазами найти комнату лорда. Каждый поворот, каждый коридор пройден им тысячи раз. Но именно сегодня путь казался невероятно длинным. С отяжелевшей одеждой на пол капала вода оставляя темный след. Но Фредерик этого не замечал, как не чувствовал холода, пробирающего до костей. Внутри бушевала огненная буря, которую Фредерик тщательно скрывал за маской безразличия. Он нес на руках женщину, с которой был связан магией и которую своими руками должен был отдать лорду. Дверь в покое лорда Ренара была приоткрыта. Фредерик переступил порог Воздух в комнате пах старым камнем, дымом от камина и сладковатым, приторным запахом увядания и лекарственных трав. На огромной кровати с балдахином, утопая в груди подушек, лежал хозяин местных земель, лорд Касиус Ренар. Болезнь и возраст высосали из него все соки. Когда-то он был высоким, сильным, безжалостным правителем. От былой мощи остались лишь широкий костяк, обтянутый жёлтой восковой кожей, а его некогда сильные руки, с одного удара поражающие врага, сейчас, скрученные артритом, беспомощно лежали на одеяле. На старческом лице отражались годы борьбы с болезнью. Впалые щеки, острый, клювовидный нос и тонкие, бескровные губы, поддергивающиеся от накатывающей боли. И лишь глаза оставались живыми. Маленькие, глубоко утонувшие в орбитах, они горели острым, цепким, ядовитым огнем. В них читался неугасающий разум, а злая, капризная воля, цепляющаяся за жизнь с жестокостью утопающего, и не потому, что он любил эту приносящую лишь боль жизнь, а потому что боялся отпустить власть. Рядом в кресле сидел лекарь А чуть подаль у стены нанятый леди Морвен Мак готовился к ритуалу. Мужчина не первый год жил в замке и с радостью оказывал свои услуги, высасывая из лорда и его сестры немалые средства. На его совести было несколько загубленных невинных жизней. "Наконец-то", прошептала леди Ренар, боясь повышать голос, чтобы не потревожить брата. "Принеси ее сюда". Она указала крючковатым пальцем на ширму. Перед тем как уложить ее в кровать, нужно снять мокрые тряпки. Положи и выйди. Моя служанка справится, приказала хозяйка, кивнув в сторону двери. Фредерик осторожно, почти с нежностью, уложил бесчувственное тело Даники на кушетку за ширмой. Его пальцы лишь на мгновение задержались на тонком запястье под подушечкой указательного пальца ощущался ровный пульс. Воин помнил, как в бурной реке их связала магия, спасла. Но теперь он принес свою спасительницу обратно в этот ужас, издавливающий безнадежностью ад. Фредерик не мог кричать, требовать или рассказывать о случившемся возле реки. Даника чужая жена. Он связан магической клятвой с лордом. Фредерик медленно закрыл за собой дверь и остался стоять в коридоре, прислонившись спиной к холодному камню стены. И только сжатые в бессильной ярости кулаки знали, какую цену он только что заплатил не лорду, а самому себе. Фредерик спас жизнь Данике, чтобы обречь на участь, возможно, худшую, чем смерть в бурной реке. И долг его оказался тяжелее любых лат. Все ли готово к ритуалу? Леди Морвен отпустила служанку, как только та переодела девушку и с помощью лекаря положила молодую жену в кровать к лорду Ренару. Готово, моя госпожа. Мужчина кивнул в ответ. В этот раз господин обретет здоровье и силу не на год, как раньше, а лет на десять. Вам удалось найти редчайшей магии девицу. Ты каждый раз говоришь одно и то же. Время моего брата подходит к концу. Это пятая жена, и сил каждый хватало чуть больше или меньше, чем на год. Госпожа, я уверяю, что у мага-лекаря сил хватит на десять лет. Но она совершенно не обучена. Госпожа, а нам этого и не нужно. Главное, чтобы привязка прошла гладко. Ее здоровье и магия будут постепенно переходить к Лорду, а так как она маг-лекарь, то её природная суть будет бороться за жизнь своей хозяйки. Девушка идеальный донор. Меньше слов, переходи к делу. Настроение у всегда хмурой леди Морвин улучшилось. Очень скоро ее брат поправится. Всё было идеально подготовлено: кровать испещрена нужными рунами. Мак махал руками, не делая ни одной ошибки, но ничего не происходило. Капля пота скатилась от виска по щеке. Мужчина начинал нервничать. Что происходит? Заметив, что маг остановился, леди поднялась из кресла. Я не понимаю. Боясь гнева хозяйки, маг пожал плечами. Все приготовления прошли правильно. Лорд взял в жены магичку с лекарскими способностями. Магии не запрещено проводить ритуалы между супругами. Хватит, зашипела леди Морвин. Хватит перечислять то, что я и так знаю. Может, ритуал не срабатывает, потому что она без сознания?» Это не помеха. Девушка живая является законной женой лорда Ренара. Подобное мы проводили не раз. Но что тогда? От беспокойства за брата леди начинала терять терпение. Сегодня полная луна. Нельзя упустить момент. Делай что-нибудь. Холодеющий от страха маг пробежался взглядом по рунам, потребовал от лекаря привести в чувство девушку. Лекарь тут же кинулся выполнять приказ, но его действия не возымели успеха. Не помогли нюхательные соли, пощечины и встряхивание. Она в глубоком обмороке. Пролепетал лекарь, отходя от кровати. Пробуй, пока не получится. Еле слышно прошептал лорд Ренар и закашлял. Даже несколько слов отнимали и без того иссякшие жизненные силы. Маг не смел ослушаться и практически до утра махал руками, пока не забрезжил рассвет. Вон, все вон, рыдая, кричала леди, понимая, что возможность упущена. Маг практически выбежал за двери. Но опомнившаяся хозяйка цепкими пальцами схватила того за воротник. Сколько ночей у нас есть? «Еще две ночи, госпожа, испуганно ответил тот. Ты понимаешь, что с тобой случится, если мой брат, Ее голос дрожал, если его не станет? Маг кивнул. Он не тешил себя иллюзиями, ему не уйти живым. Если не станет лорда, его обезумевшая сестра скара на расправу. Пощадите, госпожа. Сегодня же выясни, что произошло, почему супружеская магия не отозвалась. Сколько денег и сил потрачено на поиски подходящей магички. В этот момент старый лорд всхрипнул, и сестра, растеряв всю злость, опустилась на колени рядом с кроватью. Убрать эту девку запереть так, чтобы не сбежала. Тихий приказ был отдан служанке. Так кивнула и вызвала из коридора Фредрика, который так и продолжал стоять все это время за дверью.